Другая половина была занята под центральное отопление, котельный и бункер для угля. Кроме того, здесь находилась маленькая комната, служившая управляющему мастерской. В этой комнате жена его хранила предметы для уборки. Вход в гараж находился в задней части дома. Чтобы попасть в гараж, нужно было въехать в ворота. Этими воротами пользовались и машины, увозящие баки с отбросами и минували большую асфальтированную площадку. К этой площадке примыкал большой сад с ухоженными газонами, клумбами, кустарником, в человеческий рост и огромными старыми буками, вязами и дубами. Летними и осенними ночами жильцы для удобства оставляли свои машины на улице. Кавальтина, правда, никогда этого не делала. Автомобиль зинаио Берутов, маленький темно-красный Альфа-Ромео, тоже стоял перед домом, наполовину на тротуаре, поскольку одна сторона улицы была разрыта, и проезд со стороны Викельсбахского моста закрыт. Поэтому Ван Ринделен, приехавший сюда на такси, вышел на Капуцинское и прошел оставшиеся 50 метров пешком. Непосредственно у моста находилась стоянка такси, и оттуда он мог уехать на вокзал. Он хотел распрощаться с Рутов, но она же «Я, разумеется, подброшу вас до главного вокзала. От штахуса это недалеко, не отказывайтесь». И они поехали. Поведитель с Бахской вдоль Изара до бахского моста. Там их машина влилась в большой Поток автомобилей, следовавших по Фраунгоферовской. Рутов, так же как Калайтини, водила машину очень уверенно. Она внимательно следила за движением на улице, разговаривали не очень мало. Когда она огибала площадь Зеленгенских ворот, Рутов вдруг сказала. «А там-то ты разговаривала нынче как-то по-особому». Ван Ринтелен испытующе посмотрел на нее. «Мне этого не показалось». «Может, она слишком много курила?» Рут взяла сигарету из серебряного портсигара, который был прикреплен с помощью присосок к щитку водителя. Ван Ринталин подал ей огонь. «Возможно, что и так», — ответила она. «Но вернее всего дело в акустике. Если ценцы поют, сидя в ванне, а с ней это бывает, когда она в хорошем настроении, Голос у него не так, как обычно. Когда Руту высадила Ван Ринтелена перед главным вокзалом, до отхода поезда оставалось десять минут. «Ну, а теперь пойду к лякковой сказал Максимилиан Штигельмайер, пытаясь зацепить свои подтяжки, которые болтались у него за спиной. А окаянный звонок! Опять испортился!» Про это сказал мне вчера господин генеральный директор. А сама-то она забывает об этих мелочах. Актриса, поди!» Шаркая туфлями, он вышел на кухню своей, всегда полутемной швейцарской, на первом этаже. У Майера была настоящая мюнхенская фамилия. Даже одна из площадей так называлась. Но вовсе не в связи с ним... Майер был жалкий человечек с круглым брюшком, водянистыми глазами на выкате и густыми усами, большей частью печально свисавшими к уголкам рта. Рядом со своей дородной супругой Майер казался гномиком. Жена с взглянула на него. «Давай, — Давай-давай, беги к своей девке! — Как и что понадобится, так рад голову сломать! А то ты тебя с места не сопрешь. И добавила еще на выразительном Мульхинском наличии кое-что про таких вот бесстожих баб, как та наверху. Штыгльмайерова жена, которая была восьмым ребенком в семье подметальщика улиц, ничего, кроме разочарований, в жизни не видела, а ее уделом были подвалы и вонючие квартиры на первом этаже. Денега у них не было. Супруг тоже принес ей одни разочарования. Она уже примирилась с этим, уже давно не тешила себя никакими иллюзиями и жила в своем узком мещанском мирке, постоянно на что-то ворча, а в сущности, бувольная своей судьбой. Но, понося грешную жизнь певицы, А к тому же, еще, видимо, благословенную самим Господом Богом, она всегда испытывала живейшее удовлетворение. Стегельмайер пожурел ее за такие речи. Как-никак, она регулярно делает уборку у этой дамы и платят ей седра. Но все равно, была стерва и будет стерва, заявила неподкупная жена Стегельмайера. «Ну, крути, верти она только с господином Ван Ринпеленом. А я сейчас точно знаю, что у нее было кое-что и с жильцом сверху. А теперь у нее даже двое статных. Господин генеральный директор и господин главный редактор». Ах, как не боже «Нам до этого дела мало», — ответил Штиглемайер. «Во всяком случае, она всегда ведет себя тихонечко. Не то что композитор или доктор, который приводит к себе двух-трех баб за раз, а потом выбрасывает бутылки из-под шампанского в окно, прямо на площадку перед гаражом. Он хмуро посмотрел на свою дородную и солидную половину. Ну «Ладно, я пошел», — повторил он. «Когда придешь убираться?» Жена взглянула на часы. «Было около половины одиннадцатого». «Как всегда, к двенадцати!» Остановившись перед квартирой Кавальтини, Штиглемайер с удивлением увидел, что у двери все еще стоит бутылка с молоком, а на ручке висит сетка с хлебцами. Позавчера Кавальтини позвонила ему и сказал, что нынче в половине одиннадцатого уедет в аэропорт, и что ее не будет два дня, попросила, чтобы за это время его жена сделала в квартире генеральную уборку. Ту же самую просьбу... Она подтвердила записки, которые которую оставила для него на сломанском шкафу в стиле барокко. Майер несколько раз постучал, но ему никто не открыл. Потом мы услышал, как в квартире резко зазвонил телефон. Мгновение он смог, а потом зазвонил снова. Возможно, ей пришлось уехать пораньше. Он вынул из кармана брюк связку ключей. У него были ключи от трех квартир, в которых убирала его жена. Ему доверяли, и до сих пор ни разу не было ни пропаж, ни других неприятностей. Американский замок не был закрыт. Чтобы открыть дверь, оказалось достаточно полоборота ключа. С бутылкой и сеткой в руках Майер вошел в большую квадратную переднюю.